Аэродром Тереграда, ангар 6.33. д н е м ранее. ф р э н к Келлерой. Монтажный блок скрепил крюком. Ему в унисон хлопала старая фрамуга. Ветер осыпал треснутое стекло песком, а когда сдувал, на потрепанную карту Валенстира ровными полосами ложился р ы ж и й с в е т Койка ф р э н к а стояла рядом. И перед тем, как отрубиться после впахивания на взлетке, он по обыкновению изучал замысловатые названия населенных пунктов, навигационные маршруты, извилистые линии рельефов. Где-то вдалеке прогрохотал моторами военный транспортник. Они у него на взлетных режимах звучат по-особому. Значит, на стоянке остался последний. Скоро никто вообще летать не будет. настанет тише благодать, как мечтает Форзак. Отчитавшись о высотах и получив порцию пожеланий удачи от и д а р ы пилот отключился. Глаза Френка слепались, окутанное выхлопами сознание соскальзывало в дрему. Между тем эфир своими возмущениями разбавлял Тодора. Регистрский л е т у н много мнило себе и от безделья мешал людям на контрольной вышке работать, требовал разрешения на полет. Вряд ли он не в курсе, что по г р а н п е р е х о д ы Северного Рора закрыты. Шел бы вдоль побережья прежним окольным маршрутом, если не имется. Но нет. Мозги всем выносит, придурок. Френки перевернулся на бок, уткнулся в подушку, когда в наушниках характерно защелкал специальный канал. Третий приоритетный запрашивает посадку в секторе. Глазок на корпусе подаренной рации замигал зеленым. Давно не мигал. Частоты легиона почти всегда молчали, и вот редкость какая! Ожили. Посадка разрешена, коротко ответил дежурный. С минуту никто не разговаривал, а после какой-то тип раздраженно буркнул: "Конвой будет, нет? Конвой? Парень разлепил веки. Подслушать неоднсложную о беседу большое везение. Можно чего полезного, интересного узнать." Вот позавчера, например, выяснилось, что в Тереград прибыл Таха и уже воцарился в штабе, поэтому с аэродрома лучше лишний раз не высовываться. Конвой ожидает с утра. Почему так долго? Подключился некто новый. Я же обещал. Мы пустые взлетели. Пришлось дозаправиться и Лоре требовалась еда, вода и ч. -ч. Еще что-то, чего я вообще не разумею. Пекло. Тихо, тихо говорю. невнятное мяуканье заглушило речь мужика, вынудило того убрать палец с кнопки передачи. Повисла неловкая пауза. л о р е Наконец переспросили его иронично. Ага, я знаю, но это нисколько не смешно, бросил ворчливый. Забирайте Маре, а я устрою дочь и с вами. Он сказал Маре? Это настоящая фамилия Флоркинова лорда Кайка, который террорист. И который погиб? Твою же погиб же. Сон с ф р э н к о слетел окончательно. Он сел, прибавил звук. Погоди, погоди, папаша, я в том потоке брани ничего толком не разобрал. А девушки-то где? Ты что же их не привез? Девушки, с нехорошим п р и д ы х а н и е м отозвался тип. Девушки. Ах да, моя женщина и почти моя Азари. а Я их убью. Им видишь ли п р и к л ю ч е н и й захотелось. Я им устрою им приключения, обеим. Ух, ладно еще эта бешеная. От нее ясное солнце. Я всего ждал. Но моя Карла оставила дочь и в гнездо. Навспоминала всего. Теперь в отрыв с подружкой рванула. У нее раньше такое случалось, когда мы только познакомились. Вот уж воительница, какая отыскалась, п е к л а Надо торопиться, Джал. Срочно возвращать обеих, пока не увязли там конкретно. На Карле нет всезрячего ока, печати легиона. Она не запечатлена и не поймет ничего. А я не могу ее снова потерять. Так что сейчас мчу во дворец и обратно. Вы дождётесь? Я направлю л ю г о если потребуется. Карла, леди Райф, пропавшая много лет назад? Ух ты, сплошные открытия. А подружка? Там только одна подружка. Фрэнк вздохнуть не мог от волнения, весь обратился вслух. Мы уже обнаружили гнездо, оно под к а з г а р а и откровенно говоря, я жду только тебя. к а з г а р а Фрэнк где-то видел это название. Где? ч, -ч маленькая. Если я что-то и чувствую по направлению, то они как раз где-то уже в том краю. Дегенератки. Объяви обеих в розыск. Если с Карлой что-то произойдет. И с этой тоже. Поздно с розыском, там развернулась армия. Но ты возьми себя в руки. Твоя женщина разумная и осторожная. В любом случае ей ничего не грозит. Но ну о леди Флориан? Просто следует инстинктам. Есть некоторый шанс, что они ее сберегут. Флориан. Фрэнк судорожно охнул. Его сестра действительно в гнезде жар птичек, которые нашли и вот-вот будут штурмовать. Вот-вот убьют там всех и Флорьку, пока он здесь на продавленной койке дрыхнет. В пустыне я видел ее инстинкты, рявкнула Рация. Уже на этот раз я обязан ей жизнью Лоры, изберечь эту шельму дело чести, как ты понимаешь. Поэтому не с м е й отказать мне д ж а л я лечу с вами. Это мое право, как и право участвовать в зачистке. Люго и Верховный не могут его оспорить. Ладно, я понял, понял, вздохнул повелитель огня. Слушаюсь и повинуюсь. Но поторопись, иначе все случится без нас. Мары сейчас заберут, а я пока доложу о девушках и твоем решении шамрагу. Эфир давно умолк, а в ушах Френка так и з в е н е л а нецензурная брань, прикрывавшая панику экзальтированного валенстирца. И паника эта оказалась демонски заразительной. Одно дело понимать, что старшая неизвестно где, может и в опасности, но жива, а другое знать точно, в каком пекле она находится и что с одня на день ее убьют. Неведение послужит оправданием бездействия, но когда обстоятельства проясняются, отговорок более не сыскать. Во всяком случае, устраивавших очнувшуюся от забвения совесть. Флорика в опасности, в эпицентре событий, о чем этот Хрен знает, кто заявил прямо. Увы, сестра наверняка примкнула к радикалам, иных объяснений не напрашивалось, и расклад вырисовывался наихудший. Вот и генерал Джал, похоже, считал также, без особого одушевления, согласившись с неуравновешенным типом. Нет, Фрэнк не может просто так сидеть и ждать похоронку. Где этот Казгара? Городок с нужным названием отыскался на юге Валенстира. Недалеко от пограничного перехода Вилечи, на краю широкой д о к а д а р а й с к о й долины. Неближний свет безна, д неближний. Юноша поморщился от скребущего на сердце беспокойства, обернулся. Форзак валялся на каталке под крылом своего самосборного не то планера, не то дирижабля, ковырялся в нем отверткой. Френку он приближаться к диковинному аппарату запретил, хотя однажды, п р е б ы в а я в п о д п и т и и Все же с гордостью показал мальчишке натертую до блеска кабину и пообещал, когда-нибудь дернуть из мерзкого Валентира с на этой птичке к свободе. Сегодня наставник снова бухал, о чем свидетельствовала откупоренная бутылка о т в р а т н о г о п о й л а тонкий запах которого вызывал с непривычки рвотный рефлекс. Обычно Френки не трогал Форзака в моменты его возлияний, ибо бесполезно, но сейчас не сдержался, подошел и просто сказал. о нигнездо нашли. Давай тоже полетим. Макс, словно бы ничего не слышал, продолжал прикручивать крышку люка, насвистывая простенькую мелодию. Вообще-то Фрэнк не надеялся его уговорить, хотя нет, где-то в глубине души надеялся. Сестра там. Я хочу ее найти. Бородатая физиономия не хотя высунулась из-под крыла, клеймо тускло пульсировало под лоснящейся машинной смазкой щетиной. Так и знал, что этим закончится. Джал п а с к у д н и к не зря впарил тебе эту игрушку. Но нет, мальчик, на войне делать нечего. Там все не так весело и романтично, как в твоих фантазиях. А найти? Там и без тебя всех, кого надо, найдут. Лучше вспомни про свой экзаменационный полет. Подготовка к нему должна занимать все твои мысли и время. Где манам фантазии? Я слышал их разговор. Флорька туда отправилась, понимаешь? Еще одно доказательство, что ей у Мишка промыли. Равнодушно откликнулся Форзак. Разве нормальная девушка сунется в гущу сражения по собственной воле? Она не нормальная, а боевик. А по собственной воле или нет, я и хочу разобраться. Еще я хочу, чтобы она жила. Дурак т ы ф р е н к Был жирным дураком, похудел, но дураком остался. Неважно, по какой она там воле. Для баб в принципе разницы нет. Что под внушением, что по любви, это одно и то же. Знак равенства ставь. С катушек они слетают от того и другого одинаково. Начинают куда-то оголтело рваться, кого-то спасать, не замечая ничего и никого вокруг. Но ты-то не баба, вроде как. Неужели не догоняешь, как тобой управляют? Пилот потёр линзы очков. Прочем, ты же еще ребенок. Я тоже когда-то был таким наивным. Если ее память зачищена, ей не помочь. А вот твоя нежная психика может не выдержать у ж а с о в сражения. Встречал я таких горячих пацанов, рвущихся проявить себя. Проявляли, обделывались в первом же бою. А и с п о д нее там менять некогда. Впервые за несколько месяцев Фрэнк разозлился, достал урод. Кулаки чесались съездить по загорелой морде этого идиота. Что он может? Поливать грязью всех вокруг. А когда надо что-то делать, то в кусты, трус. А может это ты не можешь, а? Запальчиво выпалил ф р э н к Может в этом причина? Это ты, ты боишься вернуться на войну. Эк как отжала погнал. Боишься? Воспоминания нагрянут и уже ты в страхе обделаешься. Форзак хрипло расхохотался, но глаза его вовсе не смеялись. Он слез с каталки, вытер руки тряпкой и процедил: "Я исполняю приказы, щенок. Раз ты готов, а я полагаю готов, отправишься к Тахе. Таков приказ относительно тебя. Не на войну, а к Тахе, придурок. Продался валенстирцам у Трис ь и Невякой и делай, что требуют. А на войну тебя не звали." Продался? Это он-то продался? Пошёл ты? Это ты пошёл отсюда, с л ю н т я й Мак схватил разводной ключ, того и гляди запустит. Фрэнк посыл увнял, грязно выругался, метнулся к выходу, на ходу сорвав кожанку с крюка. Уже на улице напялил маску, сунул рацию в карман. Фарзак, кретин. Вихрекрутила пыльная поземка, разовела небо над обгорелым островом ржави. Дрожал воздух между складами и над пустынными хребтами. ф р э н к с размаха пнул попавшийся под ботинок булыжник. Мыслить логически мешали клокочущие эмоции. Негодование выплескивалось наружу, заставляло сжимать кулаки. Форза, к урод! ф р э н к потопал, куда глаза глядят. Моральное убожество. От пса разило и не только самогоном, сколько нравственной з з а д х л о с т ь ю Знакомый запашок. Нет, Фрэнк не хотел стать похожим на Форзака, а значит, все, что тот трепал, отстой. Но как поступить-то? На удачу по рельсам, проложенным вдоль крайней линии ангаров, катилась пустая платформа. Он припустил за ней, быстро нагнал и легко запрыгнул на железный бампер. А потом уселся на край, свесил ноги и наблюдал, как мимо проносятся раскрытые Насте шангары. В каждом по аппарату. Хозяева рядом тусуются, от безделья снова и снова перетирают последние сплетни. Да, у него свербит бездо. н Но если ничего не предпринимать, то это и будет как раз то, что делает Форзак. Когда платформа доехала до противоположного края полосы, Фрэнк спрыгнул с нее и двинулся прямиком в заведение, зажатое между двумя крутыми ремонтными мастерскими. Вывеска, выполненная в форме человечка с кружкой, наклонялась на шарнирах влево, вправо. У дверей за всегда т а я м и беседовал грузный длиннобородый мужик, смахивавший на вышибалу, но таковым не являвшийся. То был сам хозяин популярного на аэродроме бара к и л я к Заметив Френка, Харго сразу указал ему на подсобку. Но парнишка и сам после известных событий в п и т е й н о е заведение через парадные двери не ходок. Обогнув здание, он вошел на кухню и устроился на своем месте у окна. Повариха без вопросов поставила перед ним тарелку с густой похлебкой и хлебницу. Вскоре подошел Харго, и Френк без приветствия выложил ему главную новость: гнездо нашли. Возможно, не стоило трепаться, все-таки информация с закрытого канала, но его собеседник нисколько не удивился. Отлично, недолго осталось тут сидеть в заперти. Фрэнк хлебнул супа и вдруг понял, как жутко проголодался. п р о ж и в а в горбушку, возмущенно выдал: "Там Флорька, а пес не желает ничего слушать. Джал звал его с собой, но этот хрен уперся." Харго знал, бледный птенец так прытко бежит в к е л я к только, когда ему по зарез надо выговориться. Бородач не скупился на внимание, иногда давал советы. Конечно, он был из тех, кто собирал и сливал слухи наверх. Но сейчас Фрэнк плевать хотел, шпик перед ним или нет. Я не могу просто так по учебным маршрутам летать, пока Флорки голову отрывают. Но кто же меня возьмет? Никто. Сочувственно покивал Харгу. Там самые лучшие, элита. Пес не так уж и не прав. Какой толк от тебя в мясорубке? Только под ногами мешаться будешь. То, что на базе себя проявил, молодец. Но остальное тебе рано еще. Оставь старшим. Тем более сестра твоя, сам знаешь, под чьим интересом ходит. Никто большего для нее не сделает. Фрэнк досадливо скривился. О сомнениях относительно Флоркиной памяти он заикаться не рискнул. Местный не поймет. И ты туда же. Ага. Но ну, не думай, я понимаю, каково тебе. Племянницы мои Лихие ведь тоже пропали. Обе. Так что... Он виновато развел руками. ф а р з а к собирается отделаться от меня, сдать тахи. Сказал, что я готов к какому-то новому этапу обучения. А мне сейчас не надо к однорукому. Мне надо с личными проблемами разобраться. Харго усмехнулся. Приказ есть приказ, ф р э н к Не знаю, не знаю. Несет тебя парень. Много на себя берешь, а под носом пух еще в молоке. Ладно, слушай, что скажу. Помнишь? Ты спрашивал про тот планер с подвесами, с двумя моторами с в и с т у л ь к а м и Я обещал тебя с хозяином познакомить. Он из ваших, которые в закрытую секцию вхожи. Сегодня в увольнении проставляется. Праздник у него, сын родился. Поэтому он для всех наших свой ангар открыл, угощает гостей, поздравления принимает. Это, который на пятой стреле летает. Знал его Фрэнк, точнее видел издалека. Тот пилот был из царской эскадрильи, крутой чел. В личном владении у него имелась машина уникальной конструкции. Посмотреть на которую вблизи ф р э н к мечтал давно. Он пристально уставился в лукаво блестевшие глаза Харгу. Заманчивое предложение, ага. Точнее попытка отвлечь малыша ф р э н к и от навязчивых идей. Пускай с важными дядями пообщается, чужие дорогущие железки ручками потрогает. А пока развлекается, а в вот о с е в о й н а кончится. Угу, спасибо. Не скрыл разочарования Френк. н е д о р а з в л е ч е н и й сейчас на душе погано. В общем, подумай, когда еще такой шанс представится. А ужин за мой счет. Ободряюще подмигнув, владелец заведения удалился обратно в зал. И что это мы д н ы н ч и такие щедрые? Френк с подозрением покосился на пустой проем. Вряд ли местный ас бросит все и отвезет его на войну, так что нет, никуда тусить он не пойдет. Даев похлебку, парень тем же путем покинул к е л я к На улице уже стемнело, фонари подсвечивали только основные рулежки. Комендантский час хоть и действовал, но аэродробную публику по углам не разгоняли. Стражники ограничились перекрытием блокпостов на выездах. сохранив здешним обитателям свободу передвижения по территории. Те и радовались, врубали музыку, шлялись в гости к соседям, устраивали пикники и п о п о й к и Дефилировать перед м а ю щ и м и с я дурью пилотами у Френка настроения не было, и обратно он возвращался темными задворками. Справа на взлетке уже полыхали бочки, над ними тускло мерцала кромка н а б е г а ю щ е й пустынные волны. Напоминающая силуэт лежавшей на боку о б н а ж е н н о й д е в и ц ы В любое другое время мальчишка отметил бы ее соблазнительные формы, но не сегодня. Сегодня он злился, почти как раньше. Фрэнк больше не гордился собой. Фрэнк снова был слаб. Ветер сменил направление, теперь дул в спину, подталкивал. Под ботинками хрустел мелкий гравий. Где-то слева истошно лаяли собаки. Когда до кануры пса оставалось пара километров, наушник ожил знакомым голосом. Повелитель джал связался с дежурным, и вскоре пространство сотряс рев моторов. Мигающая взлетная сигнализация и стрелка взмыла над закрытой секцией, и л и х о р а д я ночное небо с к р ы л о с ь за крышами. А он опять неудачник. Фрэнк скрипнул зубами, выругался, прибавил хода. Нет, он не может так просто все просрать. И чего уж там? Дело вовсе не во флорике. Да, сестра ему важна, но реально он вряд ли отыщет ее. Вряд ли как-то повлияет на ее судьбу. Дело в нем самом, в его реакциях. Сестра погибнет, вероятно, но и он погибнет морально, если не предпримет все для ее спасения. Если спрячет башку в песок? Или позволит всяким д о б р о х о т а м убедить себя постоять в сторонке, пусть без малейшей надежды на успех. Но Фрэнк должен остаться верным самому себе, иначе все насмарку, и дверь в прошлое никогда не закроется. Вот только какие у него варианты? Никаких. Он откатил воротину, верхний свет погашен, лишь в каморке Форзака на втором этаже горел ночник. Значит, уже дрыхнет зараза. Заходить не хотелось. Так ф р э н к и топтался на пороге, смотрел на завалы хлама, инструментов и на столь обожаемый, оберегаемый, много раз перебранный п с о м аппарат. А что если? Нет. Но если не сейчас, то никогда. Фарзак убьет его. ф р э н к сглотнул, ощутив поднимающуюся из глубин его я незнакомую прежде уверенность. Она росла, раскручивалась невидимой воронкой, дразнила, сменяя сомнения. Как взлетать? Нет разрешения. Из е нитки. И в кабине он сидел лишь однажды. Сердце испуганной птицы б и л о с ь от ребра. А Харгота, хитрый жучара. Френк, понимающе улыбнулся и шагнул в ангар. Борта машины блестели. Высокоплан. Два двигателя, два баллона парения. Принцип управления в общем простой. Он огибал аппарат, внимательно изучал корпус, опоры, крылья. Наставник постоянно твердил, мол, готов лететь на этом смеске дирижабля и планера куда угодно и когда угодно. Люки задраены, оперение в сборе. Все получится, правда же. Только т о п л и в о залить. В углу как раз стоит цистерна. Быстрей! Опасаясь растерять безумный энтузиазм, Фрэнк метнулся к рукаву трубопровода, подтянул его к соответствующему люку, вставил в горловину бака и повернул. Зашелестела жидкость в фильтрационных решетках. Так, не стоять, увольнем. Пока идет заправка, собрать вещи, навигационные карты, радиостанцию легиона. Бегом, все бегом. И инструменты надо прихватить на всякий случай. Френк сновал по помещению, периодически оглядываясь на каморку. И вторую воротину откатить. Ну же, ну, живее надо. Страх жег нервы. В животе будто электрические жуки копошились. Не думать о них. Лучше вообще ни о чем не думать. Вещи, попадающиеся под руку, летели в сумку без разбора. Скорей же. Перекинув ее через плечо, он ринулся к гигантской створке, навалился на нее. И едва не в з в ы л от пронзительного скрипа, но продолжил напирать, пяля глаза на каморку. Демоны, только бы пес не проснулся. Наконец заевшая дверь поддалась, с глухим стуком врезалась в отбойник. Уф, теперь вроде тишина. Фрэнк прислушался и подскочил на месте, когда раздался характерный щелчок. Тело сделалось ватным. Спокойно. Это щелкнула пружина отсечки заправочного шланга. Осталось вытащить его, закрыть клапан, убрать стояночные подпорки. Как во сне он выполнил последовательность несложных действий и приблизился к трапу. Всего три ступеньки, а коленки подкашиваются. Кое-как пересилив себя, Фрэнк влез на борт, рухнул в левое кресло, сумку в о д р у з и л на правое. О предки! Казалось, воздух густел от его волнения. А вот сестра бы не сдрейфила, она бы впала в адреналиновый экстаз и визжала от восторга. Фрэнк не боевик и не маг, но он ее брат, тоже киллерой. Если Флоби с т р а ш н а я то и в нем должна быть т а л и к а смелости. И ее должно хватить, чтобы справиться с собой, завести двигатели и плавно опустить р ы ч а г и Он прикрыл слезящиеся глаза. Сделал глубокий вдох, призвал на помощь свое где-то прохлаждавшееся самообладание, выдохнул. Удивительно, но удалось. Удалось, Грань. Руки перестали трястись. Ура! Он больше не дёрганный паралитик и способен уверенно повернуть ключ зажигания, переключить тумблеры. Винты послушно завелись, завращались на растающим свистом. Все в порядке. А теперь самый ответственный момент. Прицепив к панели рацию, Фрэнк нажал кнопку передачи. Ха, все же сумасшествие это семейное. КВ на связи пятый. Он п р о и з н о с и л валенстирские слова легко, даже развязно, как и полагалось Асу л е г и о н а Разрешите опоздавшим вылет в зону зачистки по вектору взлетной. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Только бы получилось. Только бы за треском эфира никто не разобрал его акцента. Но в канале господствовала могильная тишина. По лбу мальчишки катился пот, капал на штаны, а ему все не отвечали. Да он сейчас сдохнет от о д н о м о м е н т н н о г о разрыва всех нервов. Уточните свой бортовой номер, наконец недоверчиво поинтересовался динамик. Еще бы. Это тебе не на открытых частотах вещать. Легионера ракетой угостить. Тут прежде надобно все тщательно перепроверить. Бортовой номер той крутой машины Фрэнк знал наизусть, на корпусе много раз видел. Длинный такой, буквеноцифровой. н не Немешкая, он зачитал его дотошному дежурному. Вы разве н е в у в о л ь н и т е л ь н о й Последовал закономерный вопрос. Все верно, но я передумал. Воспользуюсь, когда вернусь после победы. Аппарат тронулся, медленно выкатился из ангара. п р о ж е к т о р ы рассеяли ночной мрак на сотню метров вперед. На контрольной вышке задумались, долго молчали, заставляя ф р э н к и м а н д р а ж и р о в а т ь Чтобы хоть как-то отвлечься, он еще раз пробежался взглядом по панели управления, добавил мощности движкам, стровил г а з из баллонов. Шестой коридор открыт для вас, да осветит ваши пути великое солнце. Есть, да, да, все. Он летит в Казгара. Ладони потянули штурвал на себя, и ф о р з а к о в с к и й аппарат тяжело, но все же оторвался от земли. Благодарю, КВ, бросил Френк в канал и отпустил кнопку, скатываясь в очумелую эйфорию. Первый самостоятельный полет, предки! И куда? На войну, в самую гущу событий. Нос машины задирался все выше, управлялась она приятно, чутко слушалась штурвала. От крылом поплыли пустынные, освещенные масляными фонарями улицы, а впереди замигали зеленые огоньки наводящих маяков. Сейчас важно покинуть городскую зону, набрать высоту и задать курс. Конечно, эта колымага не стрела, с такими т о в н у ш и т е л ь н ы м и баллонами большой скорости не разовьешь, но главное летит. Четверть часа спустя аппарат успешно миновал последний маяк, поднялся на полкилометра и выровнялся. Сияющий уютным теплом Тереград остался за кормой, а навстречу наползала черная и непроглядная степь. Подсвечивая себе фонариком, Фрэнк раскрыл атлас и приступил к прокладке маршрута на другой конец страны. Только бы горючего хватило. Учитывая максимальную скорость, лететь почти сутки. Рассчитав направление, он выставил курсовую отметку на компасе, погасил свет. и чувств о м полного удовлетворения откинулся в кресле. Крепко г о ч а ю бы еще и п е ч е н е к Беспокойство постепенно отступало. с к о р е глаза привыкли к темноте, и небо проявилось россыпями звезд. Потускнела алая подсветка приборов. Моторы утробно урчали, а губы Френка р а с т я г и в а л а счастливая улыбка. Он так и просидел почти пол ночи, не сомкнув глаз. Слева уже ш и р и л а с ь узкая охристо-голубая полоска горизонта, когда его стало долевать сон. Но спать нельзя. И все же Фрэнк провалился в забытье вроде на минутку, тут же встрепенулся и едва не присвистнул. Внизу по-прежнему плыла бесконечная южная степь. Вот только детали ее рельефа едва ли можно было различить. Какого демона он набрал такую высоту? И почему высотомер показывает все те же 500 метров? Нехорошее предчувствие в едливым червячком заползло в душу. ф р э н к подал штурвал от себя, но ничего не произошло. Подал резче. Где-то позади, в глубине кабины что-то з а с к р е ж е т а л о Но машина так и шла ввысь. т в о ю ж А вот теперь стало по-настоящему жутко. Юный пилот, как отчаянный кретин, продолжал дергать штурвал. За спиной скрежетало все громче. Неисправность, потому что нехрен летать без спроса на чужих корытах. Твою, твою, ах ты! В сердцах он долбанул по панели, но подобный метод ремонта также не сработал. Зато к л а ц н у л а дверная ручка, и очень сердитый, заспаный голос спросил: «Какого демона, гаденыш?» Френка не мел. Он хотел надеяться, что все это сон, очередной кошмар, к в и н т э с с е н ц и я его собственных страхов. Но, увы, он ошибся. Это не сон. И Форзак спал не в каморке, а в пассажирской кабине. Ты, ты, казалось, витавшего в облаке перегара наставника, тоже посетили сомнения в реальности происходящего. Ты. Ко всем предкам, что он а т в о р и л Ты, я же половину деталей с хвоста снял. Идиот. Ой, да мы с тобой трупы, сопливая ты задница. Мы же сейчас к демоновой бабушке к звездам улетим. Ты это понимаешь? Трупы мы.